Дверь жилища Августа Мозина была весьма основательной, бронированной и столь же надежной, как в квартирах журналиста Синельникова, полковника ФРС Чердецкого и прочих кураторовых ипостасей. Глазкон в не имелось. Глазкон не доверял памяту, сколько неосторожных конспираторов словили пулю сквозь предательское отверстие. Что же касается монолитной двери... то вряд ли кто-нибудь ухитрился прострелить ее из пистолета либо автомата. Лишь «Файрлорд», «Базука», да еще, пожалуй, «Лазер» справились бы с броневой сталью. Но ручными лазерами на всей Земле располагали только доверенные сотрудники системы, а что до «Файрлордов» и гранатометов, то их владельцы не удосужились бы нажать звонок. Они, скорее всего, разнесли бы в пух и прах запоры и замки, А потом продавили все, что есть ценного в квартире, не исключая и хозяина. Однако ж звонили. Выходит, хотели поговорить. И подумав об этом, Сарагоса решительно распахнул дверь и выскочил на площадку. Массивный и тяжелый, он наверняка сбил бы с ног всякого поджидавшего за порогом. Ну, а если кто предусмотрительно отступил к стене, то и здесь имелось немало приемов и способов расправиться с нежданным визитером. Каким-то шестым чувством куратор произведел, что пришли к нему неспроста и твердо надеялся, что не выпустит гостей из рук. Гости или гостей, неважно. Никого не выпустит, ни человека, ни зомби, ни даже ту жуткую тварь, что потревожила сегодня его сны. Он с грохотом врезался в клетку лифта, присел, перекатился по полу, готовый нажать на спуск, Вскочить, нанести оглушающий удар, вткнуть напряженными пальцами в горло, дотянуться до виска. Но площадка была безлюдной. Звонок, заклеенный клочком липкой ленты, вещал по-прежнему, а у самого порога валялась небольшая, ярко-красная коробочка величиной с сигаретную пачку. Бросив взгляд на лестницу, разумеется, пустую, Сарагоса резво поднялся, освободил звонок и подхватил оставленный ему дар. Через секунду его вновь защищала надежная дверь. Щелкнули замки, встали на место засовы, лязнула тяжелая задвижка. Привычным движением он сунул лазер в карман и перевел взгляд на стиснутый в кулаке подарок. Глянцевитая пачка, плотно закатанная в целлофан. На одной поверхности золотой лист в обрамлении крохотных звездочек. Под ним четкая надпись латинскими буквами Gold. Куратор, невольно вздрогнув, ощутив, как вдоль позвоночника пробежала холодная волна. Воспоминания о ночном кошмаре, о монстре с мириадами щупалец, о всех вчерашних делах и делах будущих, мгновенно испарились у него из головы. Голд. Похоже, тайное зелье, о коем ходили слухи среди поклонников запредельных странствий, добралось к нему само, своим ходом. Добралось, ухитрившись, нажать кнопку звонка. Он искал эту штуку еще с весны, пытался выйти на распространенные дели и через собственных агентов, и через службу по борьбе с наркотиками. От службы, впрочем, толку было немного. Там полагали, что Горб, он же Прада, он же Лубр, он же Эрмитаж, одна из фантастических легенд сдвинутых любителей травки. Но Сарагоза так не считал. Говорили, что новый наркотик практически безвреден. и что вкусившие его моментально излечивается от пристрастия к опиуму и марихуане. Говорили, что к нему привыкаешь чуть ли не с первой затяжки, а со второй мере превращается в эдемские сады. Говорили, что он не вызывает ни ужасных видений, ни мучительных припадков и судорог перед период Говорили, что в зелье это, сулившие неземные радости и полное блаженство, иначе как божественный дар, погрязшему в грехах человечеству, быть может, не совсем божественный или вообще не имеющий отношения к Богу, но доставленный издалека, из такого далека, что немыслимо и представить. Эти последние слухи и предогревали профессиональный интерес куратора. Он полагал, что сведения о загадочном звездном подарке не бесполезны для операции Блэминг. Но слухи оставались слухами, А Голда так никто воочию и не видел. Возможно, тот, к чьему порогу доставляли эти яркие красные коробочки, погружался в такое блаженство, что забывал поделиться радостью с другими. Размышляя на эту тему, куратор содрал с бачки целлофан и осторожно втянул носом сладковатый аромат. В голове у него слегка просветлело, словно бы чья-то милосердная рука отдернула темную шторку, обволакивающую мозг. Виски больше не наливались тяжести, крохотные иголочки нежно покалывали кожу. Запах, исходивший от красной коробочки, казался ему слабым, но вполне заметным и приятным, навевавшим неторопливые мысли о медоносных лугах, обласканных щедрым солнцем, о пестроте цветов и зелени трав, о мерном гудении пчел, о каплях золотистого нектара, о золотистый нектар. Золотистый мед, золотистые таинственное зелье, золотистые дурманные деревья Амхамада с гроздьями налитых сладким соком ягод. Эта ассоциация возникла внезапно, и он, еще не догадываясь, какой в ней толк и смысл, постарался отложить ее в памяти. Он знал, что в нужное время она всплывет, а сейчас мысли его, совершив резкий зигзаг, обратились к событиям недавних дней – нападению троицы зомби, с которого миновало немногим больше недели. Теперь, как мнилось куратору, кое-какие вопросы стали ясны. Незримый враг сделал новый ход, и это давало информацию для размышлений. Синельников пытались оглушить электрошоком, или чем-то похожим на электрошок. Августу Мозелю или Ивахнову, главе фирмы «Сейв Сейв», подбросили к двери коробку с загадочным зельем. Не значило ли это, что гибкий хлыст в руках зомби и ярко-красная коробочка с обрамленными звездами листком преследовали одну и ту же цель и приводили к одному и тому же результату, так сказать, кнут и пряник? Он посмотрел на этот пряник, все еще зажатый в кулаке и распространявший сладковатый медовый аромат. Он будто бы манил «вкуси меня, попробуй, пусть не для того, чтобы испытать райское блаженство». Пусть из любопытства, из желания приобщиться к тайне, разглядеть первый проблеск света в сером тумане неизвестности. Все так просто. Раскрой пачку, вытяни ароматный тонкий цилиндр поднести огонь, вдохни дым и узнаешь, узнаешь о чем. Но чтобы не предстояло узнать, куратор предпочитал для этого иные способы, более безопасные. Отправившись на кухню, он выглеб из шкафа петок полиэтиленовых пакетов, сунул в первую попавшуюся красную коробку, завернул, затем повторил это еще раз и еще. Он трудился так до тех пор, пока запах не исчез совсем, усмиренный десятками слоев плотного пластика. Тогда, сунув подарок в карман, Сарагоса удовлетворенно хмыкнул и принялся хлопотать у плиты. Хорошая кружка горячего кофе, вот что ему сейчас нужно. Кофе и трубка, чтобы забыть о бетламине, принятом вчера, и об этом сладком запахе, дьявольском соблазне. Проклятые снадобья и бетламин, и этот Голд. Одно другого стоит. Он торопливо раскурил трубку и вновь принялся размышлять о событиях последних дней. Теперь он был почти уверен, что на Синельникова вышли через агентство Пентаграмма и пресловутую статью об осенном лесе, и Вахнова же достали через любопытных клиентов. Взять хотя бы ту ружью. Красивая девка, но ведьма, без сомнений, ведьма. Язык без костей. Догадывался он и о том, что собирались с ним сделать. Детали были пока смутными, но его явно стремились нейтрализовать, исключить из игры, либо заставить подчиниться чужой воли тем или иным способом. Возможно, неведомый противник еще не ведал, что Пётр Синельников, Павел Ивахнов, Август Мозель и все остальные одно и то же лицо, но не стоило сомневаться, что тайна сия будет раскрыта в ближайшие дни. На это намекал пакетик в кармане куртки, словно бы поддразнивавший его, мол, знаем мы, что почем. Все твои точки пересчитали, и первую, и вторую, и третью, и так далее. Но и он подергал тигра за усы. В Пентаграмме на точке 4 уже готовились новые материалы и об осенних лесах, и о камешках, затерявшихся на морском берегу, и о странном случае с журналистом Синельниковым. Вроде бы совсем фантастическом эпизоде, а может и реальном, как поглядеть. Со статьей этой возились уже пару дней, и куратор полагал, что к завтрашнему вечеру ее закончат. Тогда она и попадет на стол к догалу. Интересно бы узнать реакцию компонента. Коль клюнут на статью, а заодно установят тождество всех его креатур, то следующий шаг вполне ясен. Некая активная операция, способная вывести любопытствующих прямиком на доктора, назовено «С» на филиал системы. Но это Сарагосу не пугало. В отличие от Винтера, он предпочитал стремительные действия, и быстрый удар медленному и осторожному прощупыванию затарившегося в мгле противника. Собственно, всё развивалось по плану. Его осенний лес и другие материалы, направленные в пентаграмму, его игры с любопытными клиентами, его настойчивые розыски странных – всё это преследовало одну цель – вызвать огонь на себя. Вспышки выстрелов в тумане обнаружат врага. Невзирая на мрачные пророчества слухачей, Он считал, что почти готов к ответным контрмерам. Оставалось лишь дождаться информации от Винтера, а затем выяснить одно последнее и самое важное обстоятельство – кто же клюнул на крючок. И об этом куратор надеялся разузнать у своего компаньона по агентству Пентаграмма.